Родзянко впоследствии писал, что в случае отказа от власти Дума была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками, и власть сразу ототилась бы у большевиков. Это, конечно, нелепое преувеличение, вполне в духе почтенного конгергера, но оно безошибочно отражает самочувствие Думы, которая в вручении ей власти воспринимала как акт политического изнасилования. Страница 174. При таких настроениях решение давалось нелегко. Особенно бурно колебался Ротзянка, допрашивая других, что это будет бунт или не бунт. Депутат-монархист Шульгин ответил ему по собственной передаче, Никакого в этом нет бунта. Верите как верноподданный, если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить. Может быть, два выхода. Всё обойдётся, государь назначит новое правительство, мы ему сдадим власть. А не обойдётся, так если мы не подберём власть, то подберут другие. Те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводе Не нужно придираться к площадным ругательствам реакционного джентльмена в адрес рабочих. Революция крепко наступила этим господам на хвост. Моральясна: победит монархия, будем с ней, победит революция, постараемся её обокрасить. Совещание длилось долго. Демократические вожди в волнении дожидались решения. Наконец из кабинета Радзянка вышел Мелюков. У него был торжественный вид. Подойдя к советской делегации, Мелюков заявил: "Состоялось решение. Мы берём власть". "Я не спрашивал, кто это мы", восторженно вспоминает Суханов. "Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение. Я почувствовал, что корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий поставил паруса, приобрёл устойчивость, закономерность в движении среди страшной бури и качки. Какая вычурная форма для прозаического признания рабской зависимости мелкой буржуазной демократии от капиталистического либерализма. И какая убийственная ошибка политической перспективы передача власти либералам не только не придаст устойчивости государственному кораблю, наоборот, станет с этого дня источником безвластия революции, величайшего хаоса, ожесточения масс, крушения фронта, а в дальнейшем чрезвычайной ожесточенности гражданской войны. Если глядеть только назад, на прошлые века, то факт перехода власти в руки буржуазии представится невероятно. Достаточно закономерным. Во всех прошлых революциях на баррикадах дрались рабочие, подмастерья, отчасти студенты. На их сторону переходили солдаты, а власть прибирала затем к рукам солидная буржуазия, осторожно наблюдавшая баррикады через окно. Страница 175. Но февральская революция 1917 года отличалась от прежних революций не сравнинно более высоким социальным характером и политическим уровнем революционного класса, врождённым недоверием восставших к либеральной буржуазии и возникновением в силу этого в самый момент победы нового органа революционной власти совета, опирающегося на вооружённую силу масс. При этих условиях переход власти в руки изолированной и безоружной буржуазии требует объяснений. Прежде всего, надо ближе присмотреться к тому соотношению сил, которое сложилось в результаты переворота. Не была ли советская демократия вынуждена объективной обстановкой отказаться от власти в пользу крупной буржуазии? Сама буржуазия не думала этого. Мы уже знаем, что она не только не ожидала от революции власти, но наоборот предвидела в ней смертельную опасность всему своему социальному положению. Умеренные партии не только не желали революции, пишет Родзянко, но просто боялись её.